«Как его связной?» «Жив-здоров. Его никто не трогал». «Не хватает еще потерять его», — проворчал Крючков, вспомнивший о судьбе первого связного Юджина. «Ему удалось передать сообщение Юджину о консервации», — сказал Дроздов. «Никаких связей у него сейчас нет. Он абсолютно чист. А если к нему применят какие-нибудь психотропные средства?» «Не посмеют», — сразу ответил Дроздов. «У него два лучших адвоката. Будет скандал на всю Америку. Без явных доказательств не посмеют». Но почему тогда они на него вышли? Видимо, просчитали варианты. База НАТО, подводные лодки, о которых сообщал Гордеевский, подводный кабель, подключение к нашим линиям. Обо всем этом мог знать Юржин. Опять Гордеевский. У Кричкова портилось настроение, едва он слышал эту фамилию. Нужно было понять этого черствого, сухого, педантичного генерала, патриота до мозга костей и порядочного человека. Он не любил предателей в собственном ведомстве. Он их ненавидел. Поэтому его нельзя трогать, терпеливо пояснил Гроздов. Сейчас англичане явно готовят ему побег. Нужно, чтобы он ушел в Лондон, и тогда все будет правильно. Отпустить предателя? Над нами все будут смеяться. У нас просто нет другого выхода. Как только Гордеевский окажется в Лондоне, это будет означать, что наша информация о базах НАТО и продвижении подводных лодок была получено случайно и никак не связано с деятельностью нашего агента. А операция «Айви bells напомнил крючков они ведь прекратили проверку. Подлец Гордеевский успел им сообщить, что мы знаем все по подводным кабелям. Вот именно. И для этих целей мы предусмотрели специальный вариант, ответил Дроздов. Его разрабатывали сразу несколько отделов. — Какой вариант? — Операция Дрофа. Я вам докладывал об этом. — Да, помню. Недовольным голосом ответил Крючков. Но это вообще безумие — соглашаться на такую авантюру. — Владимир Александрович убежденно произнес Дроздов. — Мы все просчитали. Риска почти никакого нет. Вам так кажется. Кого вы подобрали на эту неприятную роль? Дроздов назвал фамилию. Почему его? Он подходит больше других. Есть какая-то неуверенность, скрытый надлом. В общем, психологи с ним поработали. А если он сломается на самом деле? Тоже не страшно. Какая разница, какими мотивами он будет руководствоваться. Главное, что он расскажет американцам все, что их интересует. В том числе и по операции Айви Беллс. «Как мне все это не нравится!» крючков встал из-за стола и начал ходить по кабинету. Дроздов внимательно следил за ним. «Значит, Гордеевского трогать не будем», — обернулся к нему крючков «Нельзя, Владимир Александрович. Он должен добраться до англичан живым и невредимым. Я должен буду согласовать этот вопрос». С Виктором Михайловичем. Наконец, неохотно дал свое согласие Крючков. Дроздов молчал. Крючков вернулся к столу, снова сел в кресло. «Одни жизнью свои рискуют, а другие, и ты хочешь, чтобы мы его отпустили». Крючков редко обращался к кому-либо на «ты» и делал это лишь в минуту откровенности со своими офицерами. Дроздов это знал. «Мы выиграем значительно больше». «И с этой дрофой не все ясно», — махнул рукой Крючков. «Ты когда-нибудь про такое слышал?» «Поэтому мы и спланировали всю операцию», — ответил Дроздов. «Сколько лет этот американец работал на нас?» — спросил друг Крючков. «Больше пяти», — нехотя ответил Дроздов. Он проходил по 16 управлению. Вы ведь знаете, какая у них секретность. Хорошо еще, что отдел пошел нам навстречу и согласился на эту операцию. 16 управление КГБ СССР